Присутствовавший при этом Симеон Полоцкий одобрил познание будущего учителя Петра, после чего, откланившись царю, Соковнин и Зотов поехали к Наталье Кириллне. Она подвела к Зотову Петра и сказала, «Я знаю, что ты доброй жизни и в божественном писании искусен. Вручаю тебе моего единственного сына».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 Таким образом, еще в отроческом возрасте Петру пришлось на себе самом испытать все тягости семейных раздоров и материальных лишений. Так же рано он должен был переживать за себя и за мать, чувствуя оскорбление, наносимого властелину огромного государства. Но пока он не проявлял своего недовольства, всецело увлеченный военными забавами,